Только я ее выпроводил, опять звонок, опять она. — Простите, — говорит, — я вас надула. Мне платят гораздо меньше. При этом в глазах искреннее раскаяние. Я ей ответил, что не догадаться об этом мог бы только кретин, но что в награду за ее честность договор остается в силе. Просияла и ушла. Ну и ну. Вы, пожалуйста, на меня не кричите. Если вам так хочется иногда покричать, то заведите себе жену и кричите на здоровье. А вы, черт бы вас драл! Придержите ваш язык и ваши советы и учитесь позировать, если уж беретесь за это дело. Какого дьявола вы крутитесь? Вы что, сами не видите, что здесь мало света? Как я могу работать, если вы все время оказываетесь в тени?» Жарар подобрал кисть, которую за минуту до этого в ярости швырнул на пол, и снова принялся за работу, бросая быстрые взгляды на сеньориту Монтеро. — Думать нужно вот что, — ворчливо сказал он, уже остыв. — Другие в вашем возрасте умеют это делать. — Другие в вашем возрасте умеют схватывать оттенки на лету, — язвительно заявила обиженная сеньорита. И вообще я устала. А я вот не схватываю, понятно? Никто не держит вас здесь на привязи. Устали, говорите? Ничего, сейчас кончаем. Никто вас не держит. Можете искать себе другого мастера. Минутку. Он встал и отошел от Мольберта, приглядываясь к холсту. Ладно, вот здесь еще немного. Впрочем, вы что, устали? — Ладно, черт с ним. Доделаем завтра. Можете одеваться. — Наконец-то! У вас есть кофе? — Есть. Сейчас поставлю. Собирая кисти, Жерар стал весело насвистывать. — А на крики не обижайтесь. Я всегда нервничаю, когда работаю. Считайте, что я погорячился, и примите мои извинения. Идет? Не дожидаясь ответа, он вышел из ателье, на ходу снимая испачканную красками блузу. «Заварите покрепче!» — крикнула вдогонку сеньорита Монтеро. Спустя полчаса они мирно сидели за столом, словно во время сеанса не было никаких недоразумений. Сеньорита Монтеро оживленно рассказывала о вчерашнем посещении театра комедии. Жираф слушал «Краем уха» и пил кофе. Рассеянно поглядывая на свои руки. Кожа на пальцах шелушилась от частого употребления растворителя. «Вам нужно купить крем для смягчения кожи», — заметила сеньорита Монтеро. «Иначе у вас будут не руки, а петушиные лапы». «Ладно, Элен, проживем и с петушинами. Хотите еще кофе?» «Нет, спасибо. Я сейчас пойду куда-нибудь закусить». Почему вы не хотите попробовать понт-эс? Он хорошо смягчает. Неохота возиться. Выйдем вместе, я тоже проголодался. Хорошо. Дон Херарду, я хотела вас спросить... Перестаньте называть меня Доном. Сколько раз повторять? В чем дело? Девушка замялась. Жерар допил свой кофе и отставил чашечку. Насчет денег... «Да. То есть, как вы думаете, Херардо, мы с вами сработаемся?» «Боюсь, что да. Хотите вперед?» «Видите ли, мне сейчас нужно очень много денег. И я думала, что если мне предстоит работать у вас еще некоторое время, как вы говорили, может быть, вы смогли бы заплатить мне вперед?» «Я не сбегу. Слово чести!» Жарар улыбнулся. От меня не сбежите, даже если бы захотели. Зачем вам столько денег, если не секрет? Нет, почему же? Просто мне... Я хочу купить шубку, а у меня не хватает. Вы окончательно спятили, Элен? Шубку в феврале? Сами вы спятили. Когда же мне ее покупать? Зимой, что ли? Тогда они будут стоить в полтора раза дороже. А сейчас... Харуц объявил карнавальную распродажу. Она мечтательно прищурила фиолетовые глаза. «Теперь понял», — сказал Жерар. «Сколько вам не хватает?» «Много», — вздохнула сеньорита Монтера. «Ровно две тысячи». «Вы не думайте», — испуганно спохватилась она. «На такую сумму я не рассчитываю. Просто если бы вы смогли одолжить мне половину...» — Я дам вам две тысячи, — сказал Жерар, — но с условием, что вы научитесь позировать спокойно и перестанете вертеть теми частями тела, которые меня в данный момент интересуют. Ясно? Сеньорита Монтеро вспыхнула от радости. — О, Херарда! Я буду позировать совсем спокойно, слово чести! Я эти деньги отработаю, не думайте! Жерар подошел к письменному столу и достал четыре билета по 500 песо. В ящике лежало еще несколько смятых сотенных бумажек. Все, что осталось от гарантийного аванса. — Держите, Элен. Вот ваши пиастры. Выбирайте шубку потеплее. — Спасибо, Херар, огромное спасибо. Вы очень любезны. — Ладно, на завтрашнем сеансе увидите, как я любезен. — Попробуйте только шевельнуться. С этого дня между нами устанавливаются рабовладельческие отношения, в случае чего буду раскладывать и лупить бамбуковой тростью по пяткам. Синьорита Монтеро весело рассмеялась. — Пускай! Зато у меня будет шубка! — Мудрое рассуждение, Элен! — кивнул Жерар. — Вы готовы? Идемте! Внизу у выхода из лифта к Жерару подошел портье. — Вам письмо, сеньор Бусаньер. Поклонился он по обыкновению, исковерков фамилию на местный лад и протянул конверт. — Только что принес рассыльный. Я уже собирался подняться. — Мне? — удивился Жерар. — Спасибо. Вот возьмите. — Благодарю вас, сеньор Бусаньер. — От кого бы это? Прошу прощения, Элен. Он вскрыл письмо. А, вот что. Я и забыл. Идемте. Что-нибудь важное поинтересовалась Сеньорита Монтеро. Заказчик предупреждает, что завтра заедет взглянуть на ваши прелести. На холсте, Элен, только на холсте. Кстати, завтра по этому поводу сеанса не будет. Можете отдыхать. Правда? Синьорита Монтера обрадовалась, как школьница, получившая освобождение от уроков. — Вот хорошо. Поеду с утра на пляж на целый день. — Стоящее дело, — одобрил Жерар. — Где вы думали перекусить? — Вам нравится пицца? — Если да, то здесь недалеко готовят очень вкусную, по-милански. Хотите попробовать? — Это с маслинами? — Конечно, хочу, Элен, конечно. Жерар был сегодня в отличном настроении. — в работе над Бакханкой наступил какой-то перелом, и теперь он ясно видел, как под его руками даже этот пошлый сюжет превращается в произведение искусства. Сознавать это было приятно. Приятно было чувствовать себя за кои-то веки, свободным от унизительного безденежья, от необходимости высчитывать каждый сантим. Приятно было идти по залитой солнцем, шумной авеню Кальяо, Рядом с красивой, хорошо сложенной, элегантной девушкой, на которую оглядываются прохожие, с этой райской птичкой, которая не умеет позировать. Приятно было и то, что он, этой непоседливой птице, доставил радость своим подаркам, что он вообще может теперь доставлять кому-то радость. В маленькой закусочной они сели за угловой столик под вентилятором. Маленький шустрый итальянец принял заказ, для верности переспрашивая каждое слово и за каждым словом успокоительно повторяя с неаполитанской жестикуляцией. «Комоно! Синьорина! Комоно! Синьор!»